Артем растерянно огляделся по сторонам и обнаружил подле себя туза, который, оказывается, внимательно наблюдал за этой сценой. "Кто это?" спросил Артем недоуменно. "А на кого они похожи, по твоему?" поинтересовался Туз. "Бандюки. Обычные бандюки. Никакой власти на Китай-городе нет, Все контролируют две группировки. Это половина под братьями Славянами, как они себя сами зовут. Весь сброд Сколужско-Рижской линии собрался здесь все головорезы. В основном их называют калужскими, некоторые рижскими. Но ни с Калуга и ни Срига у них понятно ничего общего. А вот там, видишь, где мостик. Он указал Артему на лестницу, уходящую направо и вверх приблизительно в центре зала. Там еще один зал, почти такой же, как этот. Там творится такой же бардак, но хозяин чуть там Кавказцы, мусульмане, в основном азербайджанцы и чеченцы. Когда то шла бойня, старались поделить станцию, каждый стремился отхватить как можно больше. В итоге поделили пополам. Артем не стал уточнять, что такое кавказцы, решив, что и это название, как и непонятные труднопроеносимые чеченцы или азербайджанцы, относятся, очевидно к неизвестным ему или переименованным станциям, откуда пришли эти бандиты.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 Оружием здесь такие можно нагрузить, что полметрось снести потом не задаче. Ну, проституция процветает. Но не советую, тут же добавил он, и с конфужена что-то пробормотал про личный опыт. А что это за вагон? спросил Артем. Вагон-то. Это у них вроде штаба, и если кто провинился перед ними, платить отказывается. Денег должно еще чего. Волокут туда, там еще тюрьма, Яма долговая, что ли? лучше туда не подать, хорошего мало. Голодный перевел тус разговор на другую тему. Артем кивнул. Черт его знает, сколько времени прошло уже с того момента, как они с ханом пили чай и беседовали на Сохревской. Без часов он совершенно потерял способность ориентироваться во времени. Его походы через туннели, наполненные странными переживаниями, могли растянуться на долгие часы а могли пролететь за считанные минуты, не говоря уж о том, что постоянно лезли в голову мысли, что в тех тоннелях ход времени вообще мог отличаться от обычного. Как бы то ни было, есть хотелось. Он осмотрелся. Шашлык! Горячий шашлык разорялся стоящий неподалеку темный торговец с густыми черными усами, под подгорбатым носом. Выговаривал он довольно странно, не давалось ему твердое «эл», И вместо то выходило все время а. Артем и раньше встречал людей, говоривших с необычайным произношением, но особого внимания на это никогда не обращал. Слово Артёма было знакомо. Шашлыки на ВДНХ делали и любили свиные ясное дело. Но то, чем размахивал этот продавец, шашлык напоминал очень отдаленно. В кусочках, насаженных на почерневшие от копоти шампуры, долго напряженно всматривавшись, Артем узнал наконец о буглые красные тушки со скрюченными лапками. Его замутило. "Не ешь, крыс! — сочувственно спросил Ватус. "А вот они", кивнул он на смогловотаговцев с не жалуют. Им по карану запрещено. А это ничего, что крысы! — прибавил он, вожделенно оглядываясь на дымящуюся жаровню. "Я тоже Раньше и брезговала потом, что привык. Жёстковато, конечно, да и костлявые они, и кроме того, палавнивые чем-то. Но эти обреки, он опять стрельнул глазами, умеют крысятинку готовить, этого не снять. Замыливают в чем то оно потом нежное становится, что твой порось. И со специями. А уж насколько дешевле, нахваливал он. Артем прижал ладонь ко рту, вдохнул поглубже. И постарался думать о чем нибудь отвлечённом, но перед глазами все время вставали почерневшие крысиные тушки, насаженный на вертел. Железный пруд вонзался в тело сзади, и выходил из раскрытого рта. Ну как хочешь. А я угощу вас. присоединяйся. Всего три пульки с жампур. Привел Туз последние аргументы и направился к жаровне. Пришлось, предупредив хана, обойти ближайшие лотки в поисках чего-то более пригодного к употреблению. Вежливо отказывая навязчивым торговцам с умагоном, разлитым во всевозможные исклянки, жадно но с опаской разглядывая соблазнительных полуобнаженных девиц, стоявших у приподнятых пологов палаток, призывно бросающих на прохожих цепкие взгляды, пусть вульгарных, таких раскованных, свободных, не то что зажатые прибитые суровой жизнью женщины в ДНК, задерживайся у книжных развалов, Так ничего интересного. Все больше дешевые, разваливающиеся книжонки, с карман размером про большое вечистую любовь для женщин, про убийство и деньги для мужчин. Станция была шагов двести в длину, чуть больше, чем обычно. Сцены и забавные формы, напоминающие гармошку, колонны были облицованы цветным мрамором, в основном серо-желтоватым, местами чуть розоватым.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 Стены были испещрены множеством надписей, сделанных краской и копотью, примитивными, часто похабными рисунками. кое где оказались сколы куски мрамора, а металлические листы и сарапы. Посредине зала с правой стороны, через один короткий пролет широкой лестницы за мостиком, виднелся второй зал станции. И Артем хотел было прогуляться и там, но остановился у железного ограждения, составленного из двухметровых секций, как на проспекте Мира. Возле узкого прохода стояли, облокотившись на забор несколько человек. С Артемовой стороны привычные уже бульдозеры в тренировочных штанах, один из которых оказался Артёму знакомым, С противоположной смугловатые усатые брюнет. Не таких впечатляющих размеров, но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 Но она все равно внушала почтение и даже немного устрашала. А на ум лезли фантазии о гигантах, один из которых лишился в бою головы и теперь на зале в бронзу украшала собою мраморные холёт этого маленького садома, вырубленного глубоко в земной толще, чтобы спрятаться от всевидящего ока и избежать кары. Лицо отрубленной головы было печально, И Артем заподозрил сначала, что это голова Иоанна Крестителя из Нового Завета, который ему как-то пришло слистать. Но потом решил, что, судя по масштабам, речь скорее идет об одном из героев недавно припомненных истории, про Давида и Голиафа, который был большой и сильный, буквально великан, но в итоге все же лишился головы. Никто из сновавших вокруг обитателей так и не смог объяснить ему, кому же именно принадлежала Это отсеченная голова, и это его немного разочаровало. Вот тут там он обрёл на чудесное место. Просторная, чистая палатка, такого приятного, родного темно-зеленого цвета, как у них на станции. Пластиково ему лежит цветов с матерчатыми листьями по углам. Непонятно зачем они здесь, но красиво. И пара аккуратных столиков, состоящих на них светильниками-ламподатками.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 аккуратно разрезая поджаренные до хрустящие корочки, сочащие с ароматным горячим жиром отбивные, они неспешно отправляли небольшие кусочки в рот и негромко чинно беседовали друг с другом, обсуждая свои дела и изредка бросая на Артема вежливо любопытные взгляды. — Дорого, конечно, пришлось выдавить из запасного рожка целых пятнадцать патронов и вложить их в широкую ладонь толстяка трактичечка об том кает, что поддался к искушению. Но в животе все равно было так приятно, покойное и тепло, что голос разума умиротворенно умолк. И кружка бражки, мягкой, приятно кружищей голову, но не крепкой, не то что ядреный мутный самогон в грязноватых бутылках и банках, от одного запаха, которого слабели коленки.